644. Гуру. Хорошо нарисовать себе план или яркую картину или образ тех достижений, которые намечены к осуществлению в данном воплощении. От какого-то груза необходимо срочно освободиться, что-то оставить, с чем-то расстаться, что-то утвердить и упрочить. Каждый знает в сердце своем, что именно следует делать ему и что победить в себе, во что бы то ни стало. Яркие определенные образы мысли помогут облегчить этот процесс. С тяжким и ненужным грузом на гору не подняться. А времени ждет.